Глава 14 В это время в другом конце города щитовод Терри напала на след. Из больницы Джо успел улизнуть за час до ее появления, и теперь она рыскала в поисках улик. Ее глаза цепко осматривали все вокруг — раковину, кардиомонитор, постель. Плоская двухмерная Терри могла влезть куда угодно. Она покончила с больницей и отправилась на исследование улиц Нью-Йорка. Скрываясь в изгибах бордюров и углов, Терри добралась до жилища Джо. Она рыскала по комнате, осмотрела его коллекцию пластинок, изучила фотографии на фортепиано. Потом вышла из квартиры, спряталась за ближайшим светофором и оттуда заметила Джо. Она, конечно, не знала, что на самом деле это 22, выходящего из парикмахерской. На плечах у него сидел кот. На ее глазах Джо остановился, чтобы поговорить с человеком, выходившим из закусочной. «Привет, Пол!» — сказала ему 22 «Ты нес невероятную чушь!» — ответил Пол, подозрительно глядя на нее. «Ты знаешь, у отморозков тоже есть чувство, Джо!» «Я не считаю тебя отморозком, Пол!» — сказала 22 «Мне кажется, ты отличный парень, которому не хватает поддержки. Вот, держи леденец!» Пол взял конфету с огромным удивлением. «Ну что ж, спасибо, дружище. И прости за мои слова», — добавила Двадцать Два. «В следующий раз буду аккуратнее». она ответил Пол. «В следующий раз и я не буду грубить». Пока они разговаривали, Терри прошмыгнула за угол и тут расставила свою ловушку. Она открыла портал как раз в человеческий рост на тротуаре и притаилась. «Сейчас Джо повернет за угол и готово. Попался». Терри слышала, как двадцать и пол попрощались. «Иди сюда, иди к Терри», — пробормотала она. Щитовод услышала приближающиеся шаги. Секунду спустя душа нырнула в бесконечность, как рыбка в банку. «Попался!» — завопила Терри, срываясь с места. «Думал, что можешь надуть вселенную? Ошибаешься! Я щитовод, и я здесь для того, чтобы... Ой!» Терри оборвалась на полусловие. Душа, дрожавшая от страха перед ней, Был не Джо, а пол. Терри нервно хихикнула. Ошибочка вышла. Потерпи, потерпи, сейчас вернем тебя в твое тело. Быстренько она вытолкнула пола из портала. Секунду спустя его душа была на месте. Он стоял, сжимая пакет с чипсами и трясся от страха. Терри отряхнула его. Ну вот и славненько, без шума и пыли, сказала она. Заикался пол. Тыри приобняла его за плечо слушай дружище считаю что это должно остаться между нами договорились лицо пола посерело все ошибаются твое время еще не пришло только прекращай есть всякую дрянь пошутила она тыри поняла что пора сматываться и исчезла через мгновение снова возникла парень я серьезно завязывай с этой дрянью сказала она ему строго и снова исчезла Пол завопил и выбросил чипсы в мусорный бак. Терри потерла руки. Дело сделано. Теперь пора приняться за Джо Гарнера.